Глава 27. Разум или безумие. Актовый зал преобразился. Вдоль стен были расставлены стулья друг напротив друга. Евклиду это напомнило танцы в начальной школе. Только в детстве девочки сидели напротив мальчиков, а здесь на одной половине собрались ученики, оставшиеся верными директору, на другой те из них, кто поддержал Павла и его короля. Гуо и Рикка смогли оградить здание школы от чудовищ специальными чарами, но сразу за ее стенами теперь простиралась юдоль. Тени чудовищ проплывали за окнами, заставляя учащихся вздрагивать от ужаса, представляя, что будет, если защитные печати ослабнут или они сами окажутся снаружи. В помещении царила тягостная атмосфера. Казалось, сам воздух стал тяжелым и давил на шеи и плечи присутствующих. Все с нетерпением ждали, пока в зал войдет Закхард разумный. Электрический свет не работал, зато вовсю горели свечи, добавляя ситуации мрачной трагичности. Павел поскоблил свои черные очки кончиком красного посоха. «Рад, что ты принял решение начать мирные переговоры, директор. На деле методы клана Окику оказались весьма эффективны». «Смерть теневого сатана в обмен на приостановку силы реликвии поистине равноценная сделка, не находишь?» И переговоры сразу приняли верный оборот. «Сидим тут и болтаем, а не сражаемся у крепостной стены. Жесткие решения, высокие результаты!» Директор шумно вздохнул. «Зачем тебе эти очки, Павел? Солнце в этом зале слепит тебе глаза?» А может, величие твоего короля? Я просто не хочу шокировать бывших одноклассников, директор, только и всего. Он приспустил очки, и в темном помещении послышался вздох. Глазницы Павла были пусты. Небольшая плата за бессмертие, не находите, друзья? Душа твоя теперь у сатана, глаза вообще непонятно где. Что осталось от тебя, мой любимый бывший ученик? Не осталось, а приумножилось многократно. Я стою перед тобой, директор. А передо мной раскинулись невероятные возможности этого мира. За день подли короля я узнаю больше, чем за месяц пребывания в школе. Неужели ты сам готов отказаться от такого? Это все, о чем я мог мечтать. Мечты? Кто я такой, чтобы разбивать твои мечты, Павел? «Делай, как знаешь! Я старался, чтобы школа помогала воплощать мечты, а не разрушала их!» Дверь в актовый зал распахнулась от сильного толчка и ударилась о стену. «Краем уха я зацепил вашу беседу, джентльмены!» — раздался хриплый голос. Пламя свечей высветило крупную мускулистую фигуру в кожаной куртке на голое тело. Грудь Верзиллы украшал такой же, как у Павла, бордовый шрам. Чистых кусков кожи на нем практически не было, все было забито татуировками. В следующее мгновение силуэт исчез и появился вновь прямо в центре актового зала. Закхард разумный был плечистым мужчиной с жесткой короткой серой бородой, топорщащейся словно колючки. Глаза короля были перемотаны грязной тряпкой, а сквозь нее, на местах глазниц, двумя затухающими угольками, иногда мерцал тусклый красный свет. Голову украшала ржавая, нарочито небрежно надетая корона. Присмотревшись, Евклид заметил, что она была вкручена ржавыми болтами прямо в черепную коробку. В руках он сжимал метровую металлическую курительную трубку, такую же обшарпанную, как корона. Казалось, она была сварена из куска обычной водопроводной трубы, если бы не изящная чаша для смеси на ее конце. Мигнув, силуэт очутился у одного из подсвечников, от которого гость прикурил. «Правая стопа! Кто из них мой мальчик?» Выпуская густую струю дыма изо рта, произнес он. «Подли меня, господин!» С едва уловимым поклоном Павел указал на Евклида. «Правая стопа?» Евклиц с вызовом посмотрел на бывшего владельца Синеволосова. «Когда я читал твой дневник, мне казалось, что твои амбиции куда выше». «Зубастый щенок!» — улыбнулся Закхарт. «Я сам был таким несколько сотен лет назад». «Павел доложил, что ты принял решение присоединиться к нам по доброй воле, верно?» «Если условия будут достаточно хороши». «Условия будет одно» беспрекословное подчинение мне. Вся твоя жизнь будет направлена на то, чтобы сделать меня сильнее. Тогда и тебе самому, возможно, удастся найти свой маленький кусочек лунного света. Тимофей, мой сатан, ты слышишь меня? Да, господин. Когда теневой сатан Павла погиб, я перестал чувствовать на себе пристальное внимание. Больше нас никто не подслушивает. «Мы можем общаться свободно. Будь готов!» «Задумался? Удивительно! На одной чаше весов забвения, на другой — развитие! Как по мне, выбор очевиден!» Еще одно облако дыма струйкой вырвалось изо рта короля. Воцарилось молчание. Директор тяжелой поступью двинулся в сторону Закхарда. Удары его металлической трости гулом разносились по залу. «Забирай всех, кто согласится идти с тобой, и уходи!» — раздался гулкий голос из-под железной маски. «Мелкий феодал, возомнивший себя значимой фигурой, обращается ко мне так, как будто мы действительно ведем переговоры. Забавно! Реликвия у тебя, церковник!» Не глядя на него, произнес король. «Реликвия при мне!» «Ты умеешь завязывать галстуки, директор?» Надень пояс апостола нашему мальчику на шею, в знак нашей дружбы. Используй узел Тринити, если умеешь. Нестандартный и эстетичный. Говорят, он сейчас в моде, в основной линии времени. Подойди сюда, Евклид. Нет, резко прервал его Закхард. Сам подойди к нему. Он теперь служит королю, а значит, ты никто перед ним. Директор послушно подошел к Евклиду, доставая с кармана желтый, ничем не примечательный кусок материи. «Директор, что вы ему позволяете? Не отдавайте им пояс! Без пояса школа не сможет существовать!» Тилай вышел из толпы в полной боевой амуниции. На голове его был надет шлем, в руках покачивалась любимая цепь с гарпуном. «Позвольте мне разделаться с ним!» «Не двигаться, Тилай! Здесь я, директор!» «Это так!» — поддержал его король. «Ужасно, наверное, быть директором, у которого вот-вот не останется ни школы, ни учеников, ничего! Как ты будешь объясняться со своими подданными, когда я улечу отсюда со всем ценным, что у тебя есть? Для меня это лишь легкая прогулка, для тебя вся твоя жалкая жизнь!» Вот куда ведут принципы равенства. Однажды приходит тот, кто ставит себя выше других и забирает себе все. Директор уверенными движениями перевязывал петли, создавая на шее мальчика изящный узел вопреки суетящейся силе, стоящего рядом демона. Молодой человек мог слышать за маской его прерывистое дыхание и чувствовать, как сквозь кусок железа основатель пристально смотрит на него. Закхард поднялся, высыпал пепел на пол и поправил глазную повязку. "Ты знаешь, почему меня зовут Разумным, директор? Может, кто-то из учеников или учителей знает?" Он провел взглядом своих тускло светящихся глаз по толпе учеников. Те отводили глаза и невольно пятились назад. Когда я был мальчишкой, мои друзья обожали разорять муравейники. Расковыривали палками ходы и давили насекомых до тех пор, пока от мельтешения крошечных существ не оставалось и следа. Это называлось «достичь тишины». Перебив основную массу, они сидели на корточках, выискивая последних уцелевших, чтобы в итоге достичь этой тишины. Мне никогда не доставляли удовольствия подобные забавы. Никогда я был человеком, никогда стал некромантом. Евклид заметил, как телай дрожит от ненависти. Даже сквозь его латный доспех, лязг звенев в цепи, выдавал кипящую в нем ярость. Тщеславный охотник не мог принять такого обращения ни к директору, ни тем более к себе. Тимофей, Тилай вот-вот сорвется. Когда заварушка начнется, будь готов. Из текущего положения мы вполне сможем его достать, хозяин. Предлагаю отделить охотника от колокола, перебив ремень на его груди. Я много раз представлял, как мог бы расправиться с недвижимым, Думаю, если их разлучить, им будет значительно сложнее синхронизироваться в бою. Эй-эй-эй, ты планируешь убить Телая? Ты на чьей стороне, суетящийся? На твоей, хозяин, до самого дня твоей смерти. Разве не ты принял сторону короля? Это называется вероломство, Тимофей. Кому, как не сатану, знать, что такое введение в заблуждение, предательство и обман? Даже в голове голос Евклида отдавал веселыми нотками. «Ладно!» Король медленно поднялся и провел кончиком трубки разделительную линию между двумя группами людей. Пол завибрировал. Паркет с хрустом разломился, образуя глубокую рваную трещину. «Кто хочет пойти со мной и стать сильнее? Перейдите через эту черту!» «Подли меня вы сможете стать кем-то более значимым, получите силу, равной которой не знали, а также станете господствовать над смертью. Жить, будучи мертвецами, как видите, мы умеем, оживлять мертвецов тем более. Но особенно любим делать живых мертвыми и ставить себе на службу». Первая аксиома жизни и смерти всегда составляла основу нашей магии. А теперь, с помощью этого мальчика, и девятая аксиома стала нашим оружием. Не пройдет и года, как весь хаос-ум падет на колени перед моим могуществом. Закхард демонстративно исчез и появился в другом месте. Исчез и снова появился. Еще раз и еще, все быстрее и быстрее. От высокой скорости перемещения казалось, что он находится сразу в нескольких местах одновременно. «Видите?» — прерывистый голос доносился одновременно со всех сторон. «Это стало возможным благодаря тебе, Евклид! Я уже способен менять местоположение в мгновение ока, а новые преобразования откроют мне еще большие возможности!» Мельтешение замедлилось, и массивный силуэт вернулся на место. «Ну же, смелее! Переходите черту!» Войды и сатаны мялись и вертели головами, пытаясь понять, какое решение примут остальные. Дуэты тоже не двигались с места, ожидая развязки. «Я пойду!» Неожиданно для всех из толпы вышла Майя. «К черту все! Вы сказали, что властвуете над смертью! Сможете оживить моего убитого брата?» «Несомненно!» «Надеюсь, он умер менее сотни лет назад!» «Оживлять старые трупы слишком накладно, хоть и возможно!» «Тогда я с вами!» Библиотекарша решительно перешагнула черту и встала на сторону короля. «Дорогая!» — благодушно расправил объятие Титу. «Рад тебя видеть! Правильное решение!» Толстяк уже пришел в себя после несостоявшейся казни, и его словоохотливость постепенно возвращалась к нему. «Это ты нашел мальчика и привел в Хаосум?» Король оказался рядом с Тито, внимательно оглядев его. «Так точно, Ваше Величество! Скромный слуга смиренно благодарит вас за возможность изменить наш мир!» «Павел рассказывал о тебе! Ты принес в жертву двух владельцев сатанов в качестве доказательства своей верности!» Только одного, к сожалению. Второй сатан умудрился выжить. А хозяйка чуть было не прикончила меня самого. Вон она стоит, девчонка в шляпе. Это завуч нашей школы. Пусть вас не смущает ее внешний вид. Эта сука заслуживает жестокой и мучительной смерти. Но будьте осторожны, у нее сатан буйный. Тварь имеет вторую форму и недюжинную силищу. Закхард хлопнул в ладоши, и завуч мгновенно очутилась рядом с ним и Тито. «Мгновенное перемещение!» — подивился Евклид. «Даю тебе возможность убить ее прямо сейчас, преданный слуга, и стать левой стопой короля!» «С удовольствием, господин! Виктор!» Кольца со всех сторон сжали тело девочки и подняли в воздух. Рикка застонала от боли. «Только как быть, мой король?» задумчиво произнес Тито. «У нее есть способность. Что бы я ни сделал, она просто повернет время вспять и сумеет избежать заслуженного наказания». «Это не проблема. Мы просто...» Король не договорил, его речь прервал удар колокола, от которого задрожали стены. Бау! Тилай бросился в атаку, обгоняя множество призрачных рук, одновременно выползающих из медного сосуда за его спиной. «Протокол защиты!» — прохрипела Завуч. Зал засиял различными цветами пентаграмм. Это были последние слова, которые она успела произнести. Кольца, обвивавшие все ее тело, уменьшились, нарезав девочку на десяток частей. Однако не успели они коснуться земли, как время повернуло вспять, возвращая тело Рикки в исходное состояние. Закхард исчез, появившись в другом конце зала, и Тилай, уже раскрутивший свой острый гарпун на цепи, не меняя направления, ударил по Тито. «Ляск!» Гарпун отлетел от защитного кокона из колец. Виктор был на чеку. Толстяк отпрыгнул в сторону, предоставив обороняться от обезумевшего от гнева охотника своему сатану. Все кольца, не защищавшие Тито, устремились к нападающему. Тот круговым ударом цепи отбросил их в сторону. Но одно из них, скользящее по полу, все же достигло цели и обхватило металлический сапог охотника. Тилай со всего размаха упал на живот, но призрачным рукам это нисколько не помешало. Они продолжили движение, опутывая Виктора со всех сторон. Сквозь мутные ленты рук недвижимого было видно, что темноволосый сатан полностью обездвижен. Через мгновение гимнаст перестал трепыхаться, однако призрачные конечности продолжили свою смертоносную работу, и через несколько секунд от любимого сатана Тито не осталось и следа. Кольца и обручи со звоном опали на пол. Теперь они были просто бесполезными железяками. Защиты у толстяка тоже не осталось. Телай повернул узкую щель своего шлема в направлении Тито и ринулся закончить начатое, но не успел. Кольцо Виктора все же успело справиться с доспехом и отделить ступню охотника от ноги. Он припал на одно колено и огляделся. Призрачные руки недвижимого покачивались вокруг тела, защищая хозяина. Но дотянуться до толстяка с такого расстояния недвижимый не мог. «Удаляй лишние элементы прикосновения за прикосновением!» Красный посох Павла вытянулся со скоростью пули, врезавшись в шлем охотника. Тот откинулся назад, ударившись затылком об пол. После удара шлем на его голове исчез. Все, к чему прикасался кончик посоха правой стопы короля, растворялось в пространстве. Следующий удар испарил доспех охотника, сумевшего убрать из-под атаки голову. Третий удар лишил его наручей. «Этот посох называется Алая Спица, эффективный инструмент устранения любых препятствий!» Павел приготовился нанести смертельный удар, однако прямо возле его лица взорвалась петарда. В битву вступил Чино со своим вызывающим иллюзии сатаном Григором. «Спи спокойно, предатель!» — воскликнул Чино. «Ты будешь веками томиться в собственных кошмарах, пока не сдохнешь от старос!» Чино не успел закончить, только с удивлением смотрел на длинный тонкий конец спицы, уткнувшийся ему в грудь. Через мгновение он испарился. «Ты не учел, что некроманты не видят снов, мальчик, а теперь и твоя очередь, Сатан Григор!» Однако директор уже намертво сжимал в захвате красный посох. Еще мгновение, и Павел мог бы лишиться головы. Однако массивное тело директора было отброшено в сторону молниеносным ударом. К сражению присоединилась сатан Юлия. Вот и славно! Павел поправил, сползшие очки, и добил Григора. Раздался зловещий хохот Закхарда. Зал быстро заполнялся туманом, источником которого была его металлическая трубка. Он засунул дымящуюся чашу, прямо в зияющую на груди рану, потом вытащил ее и сильно подул. В пелене тумана Евклид разглядел хищную улыбку короля, облизывающегося, словно дикий зверь, перед трапезой. Молодой человек отбежал к окну, чтобы в случае чего успеть выскочить наружу, и наткнулся на Майю. «Майя, почему ты пошла за ним?» Он взял ее за плечи, помогая взобраться на подоконник, и заглянул ей в глаза. Крики сражающихся разбавили тысячи лезвий парикмахера Ленни, роем пчел, несущихся к Закхарду. Долговязый сатан жаждал мести за смерть партнерского дуэта, хранителя реликвии. «А ты разве не пошел?» — прокричала Майя сквозь шум. Евклид сильно прижал ее голову к себе и, стиснув зубы, зашептал ей в ухо. «Это была уловка! Я на стороне школы! Очнись! Отпусти, мне больно! Я пойду с ним, понял? С тобой или без тебя?» «Это единственная возможность спасти брата!» Она оттолкнула Евклида от себя. «Чтобы он стал таким же, как эти безглазые, этого ты хочешь! Я просто хочу снова поговорить с ним, вот и все! Я приняла решение, Евклид! Иди со мной или уйди с дороги, и не мешай! В школе у меня нет будущего!» Дым короля постепенно заполнил весь зал, и в какой-то момент прямо из его сгустков появились демоны. Точнее, части демонов, острые пасти и когтистые лапы, Тащили и пожирали всех без разбора. Бездыханные тела валились на пол одно за другим, а демоны несли души погибших своему королю, всасываясь вместе с добычей в грудную клетку повелителя. Войды заметались по запертому залу, а дуэты отбивались от них кто чем мог. Люмир и Габриэль создали вокруг Войдов защитную оболочку, но люди в панике расталкивали друг друга и то один, то другой падали замертво, случайно заступив за защитный барьер. Некоторых с успехом помогал отбить костяной сатан Эрхард и его хозяин Малу. Они с тупым упорством отбивались от наползающих врагов, не уступая ни метра. Широкая спина Закхарда вдруг материализовалась прямо перед Евклидом. Не поворачивая головы, король торжественно произнес «Видишь, что такое личное могущество, парень? Будь здесь хоть целая армия, я бы смог убить всех!» «Каждая смерть человека или сатана, неважно кого, делает меня еще могущественнее!» «Почему же ты до сих пор не стал повелителем всего Хаосума, Закхард?» Вопрос Евклида заставил повелителя обернуться к нему. Партия еще длится, мальчик. В этой партии несколько игроков. Так же, как и я сейчас, они делают свои ходы на игровом поле этого чертового мира. И совсем скоро места для всех совсем не останется. Великим всегда тесно вместе. Директор и Юлия тем временем перешли в рукопашную. Быстрые и точные удары сатана директор компенсировал физической силой и прекрасной защитной техникой. В таком ожесточенном поединке времени на магию просто не оставалось. Краем глаза молодой человек заметил, как на потолке, там, куда туман не доставал, уже вовсю орудовал всеми четырьмя руками Ричард, воспроизводя какое-то долгое заклинание. Чтобы не выдать королю его местоположение, Евклид переместил взгляд на поединок директора. Было просто удивительно, как человек мог столь эффективно противостоять Сатану. Возможно, сила Саркона давала ему эту возможность. Возможно, белые повязки с заклинаниями, которыми он был обмотан с ног до головы. А возможно, артефакты, о которых никто не догадывался. Наконец, директор сумел перехватить ногу Юлии, резко повернул ее и поднял вверх. Сатан упал на живот, а стопа директора обрушилась на спину противницы сверху. Быстрым заклинанием директор сделал свою ногу настолько тяжелой, что даже Юлия не смогла вывернуться. Директор взял ее за обе ноги и несколько раз прокрутил их, словно орудовал штопором в пробке бутылки с вином. Непонятно, что закрустело внутри – кости, которые Сатан имитировал, или пол, на котором билось тело. Ясно было одно – Юлии сейчас приходится не сладко. Несколько теней Закхарда попытались помешать директору, но зал вдруг словно гирляндами осветился разноцветными нитями четырехрукова. Тени задергались, словно змеи, которых змееловец вдруг прижал рогатиной к земле, и постепенно стали рассеиваться. Директор поднял уже слабо сопротивляющееся тело сатана над головой. Нала стояла вся в слезах, не понимая, на чьей она стороне. Хозяйке было жаль Юлию, но и смерти основателя школы она не желала. Директор сделал несколько шагов и швырнул Юлию в окно. Стекло разбилось, впуская в помещение шум и жар улицы. Юлия попыталась восстановить травмированную спину и хотела было вернуться и продолжить бой, но внезапно сильные челюсти ящероподобного сатана, недавно прирученного Гуо, сомкнулись на верхней половине ее тела, распоров грудь и горло. «Саркон! Саркон!» – были последние слова, которые она произнесла. В потоке рева и визга их нельзя было расслышать, но они легко читались по губам. «Так держать, Элразуль! Защищай внешний контур школы!» – закричал Гуа. Ящер кивнул, демонстративно порубив хвостами на части несколько теней снаружи. «Рикка!» – директор окликнул девочку. «Быстро заделай окно!» Девочка, уворачиваясь от постепенно рассеивающихся теней, подскочила к окну, и осколки быстро вернулись на место, оставив в напоминание об инциденте лишь мелкие трещинки на стекле. Директор! «Директор воскликнула Рикка. Там флаги Золуса! Несколько кораблей у Теса прибыли на помощь. Откуда они узнали? Золус! вздохнул Захард. Золус это нехорошо! Я только начал развлекаться! «Придется закончить с этим побыстрее!» Король Закхарт разумный сделал шаг вперед и сдернул с глаз повязку.